Ее мысли немного прояснились. «Если ты пойдешь к Татьяне Егоровне сам, она обязательно пожалуется Амелькину, и тот поймет, что я ему наврала. Я ведь сказала, что не общаюсь с тобой». «А он спрашивал?» «Как бы мимоходом. Я все сказала, как ты велел. Не встречаюсь, не интересуюсь. Видела один раз. Молодец». Илья думал о чем-то своем и, даже усевшись за руль, не сразу завел машину. Некоторое время он сидел молча, глядя прямо перед собой, но явно ничего не различая. Маша тоже притихла, отвернувшись к окну, нахохлившись и подняв воротник куртки. Она чувствовала страшную усталость и тревогу, граничившую с паникой. Хуже всего было то, что девушка начинала понимать. Дистанция между нею и Ильей, которую она считала преодоленной, на самом деле еще существует. И груз несказанных слов становится все тяжелее. Я не могу спросить его о самом главном. О чем он сейчас молчит? Что у них там на самом деле вышло с этим следователем? Почему он ушел из милиции и зачем маскировать нашу связь? Я его не спрашиваю, а сам он не говорит. И получается, я все еще ничего о нем не знаю. Они добрались до машинного дома, когда совсем стемнело, и первым, на что обратила внимание девушка, выйдя из машины, были светящиеся окна собственной квартиры. Она криво улыбнулась. «Наверное, я должна быть благодарна, что кто-то там присматривает». И вообще интересно, когда я там, никого не заманишь. Даже отец пропадал у Андрея. Нет меня, и всем сюда нужно. В былое время Маша впала бы в депрессию и занялась бы самоистязанием, но роман с Ильей изменил очень много, и прежде всего в ее отношении к самой себе. Она должна была признать, что, несмотря ни на какие сложности, эта связь подарила ей главное — ощущение собственной ценности и самодостаточности. Поэтому она лишь иронично заметила. «Гляди, нас ждут. А что ты будешь делать, если встретишь Зою, обыщешь ее, а потом она меня?» Матнул головой Илья, останавливаясь рядом и тоже вглядываясь в освещенные окна, задернутые занавесками. Везде свет. Там не один человек, наверное. Идем сперва к твоей глазастой соседке. Прям интересно, как она решилась. Заметь, я даже не рассматриваю гипотезу, что она была права, а ты мне соврала. Что? Да то, что мы должны сразу договориться, если хотим быть вместе. Взяв Машу за плечо, мужчина развернул ее лицом к себе и серьезно взглянул ей в глаза. Он казался очень сосредоточенным и говорил почти сердито. Я мало о тебе знаю, но я тебе доверяю и принимаю твои слова как данные. Ты должна относиться ко мне так же, если думаешь... Я не видел, с каким лицом ты прибежала от Амелькина, что он тебе про меня наговорил. Он не... Я готов поклясться. Он рассказал историю про то, как я украл у него документы из сейфа и продал их преступнику. Сквозь зубы процедил Илья, сжимая ее плечо так, что Маша даже сквозь куртку чувствовала каждый его палец. Пришла от него и в глаза не смотришь, будто боишься. — А что? Эта история неправда? Девушка встретила его взгляд и содрогнулась увидев бушующую в нем ледяную бую. Казалось, она заглянула в окно, за которым мечется февральская непогода погода. Вранье! От начала до конца! Он сам спрятал папку. А как же ему удалось оклеветать тебя? То почему ему поверили? Да потому что за мной водились кое-какие грехи, а он был чист, как стекло. Как же! — Сама добродетель. И все факты так подвел, что виноватым оказался я. Но ты рассказывал, что взял взятку с последственного, промеченные деньги и камеру в сумке. Мужчина мотнул головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы. Не хотел я ту грязь ворошить.